К окончанию юридического факультета из громадного круга знакомств вытанцевался сам собою круг влиятельных покровителей. И Николай Петрович Цукатов пустился отплясывать службу. К тому времени протанцевал он имение. Протанцевавший менее с легкомысленной простотой он пустился в балы. А с балов привел к себе в дом с замечательной легкостью свою спутницу жизни Любовь Алексеевну.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 Она лишь предаток танцевального зала и убежище для мамаш. Но хитрая Любовь Алексеевна, пользуясь добродушием мужа, у него не было ни одного врага, да своим громадным преданным, пользуясь, далее тем, что их дом был ко всему глубоко безразличен, разумеется, кроме танцев, и тем самым был нейтральным местом встреч. Так вот, пользуясь всем этим, хитрая Любовь Алексеевна